108. Если бы он вовремя насторожился. Когда у Уминчжу прилетел на другой день, разумеется, уже в новых сапогах, нисколько не хуже его любимых, он сразу же заметил, что у Цзинь незаплаканные глаза. «Кто тебя обидел?» — сурово спросил он, хватая ее за плечи. «С чего ты взял?» — удивилась она. «У тебя красные глаза, ты плакала». «А что, плачут разве только когда обижают?» «Как правило». Девушка покачала головой. Никто меня не обижал. Уминьчу в прищур поглядел на нее. Цзынь, цинь, заметив его взгляд, вздохнула и сказала: Матушка знает. Внутри него плеснуло нехорошим холодком, предчувствие чего-то недоброго. Нехорошо, пробормотал он, не скрывая тревоги. Как она узнала? Она нас случайно увидела. Случайно? усмехнулся Уминь Чужу. Его воображение нарисовало совсем другую картину. Мачуха наверняка следила за пачерицей с дурными намерениями. Будь у нее добрые, она бы открыто их окликнула или позвала на помощь, опознав в нем чужака. И это было бы правильно, учитывая вражду обеих гор. «Матушка на нашей стороне», — сказала Цзынь-Цынь, сияя. «Она нам поможет». Его глупая птичка даже не подозревает, что угодила в силки. Знать бы еще что задумала эта скверная женщина. С какой стати ей помогать падчерице, когда прежде она всеми способами пыталась ее извести. Но его глупая птичка и слушать ничего не желает. Умень чужу, потер переносицу пальцем, болезненно морщась. Допустим, что она тебе наобещала? Матушка поможет мне разорвать помолвку с третьим сыном. Как? Поговорить с отцом. Она сможет его убедить. Допустим, дальше цзинь явно смутилась. Он прекрасно понимал, почему. Что изменится, если помолвку с тем петухом разорвут? Он ведь не может открыто прийти к ним и объявить, что Цзинь-Цинь его невеста, а значит, отец подыщет другого жениха. — Мы мы что-нибудь придумаем, — слабо отозвалась Цзинь-Цинь. — Матушка мудрая, все вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. У Минчжу не собирался ни полагаться на мачиху, ни посвящать ее в свои планы. У Си Цюэ узнала его тайну и предложила решение. Оно казалось ему правильным, несмотря на возможные риски. Умыкать невесту без родительского благословения — не тот поступок, которым следует гордиться. Но не стоит забывать и о том, что предки услышали и дали свое согласие, даровав им красную связующую нить. Это неоспоримый аргумент. Даже предрассудки должны перед ним сдаться, нужно лишь дождаться подходящего момента. Все будет хорошо, вслух сказал он. Должно быть хорошо, разве они этого не заслужили? «Это маленькая глупышка уж точно. Но на другой день цзинь цинь опять пришла заплаканной. Что такое? нахмурился уменьчу. Свадьбу перенесли, еле слышно промолвила Цзынь Цынь, шмыгая распухшим от слез носом. «Она будет через три дня». Уменьчжу растерянно повторил. «Через три дня? Ну почему?» Отец рассердился. Матушка пыталась его переубедить, но он сказал, что женщины не должны вмешиваться в решения мужчин. Уменьчжу покусал нижнюю губу. «Что-то было не так, что-то не сходилось». «Твоя мачеха», — процедил он. Цзынь-цзынь помотала головой. — Матушка пыталась нам помочь. Отец слишком вспыльчив. Он не станет слушать женщину. — Послушал же он ее, когда выбирал тебе жениха, — возразил Ум Минчжу. Какими именно словами эта скверная женщина попросила разорвать помолвку пачерицы? Наверняка она намеренно спровоцировала гнев супруга. Была непочтительна или слишком открыто выражала свое мнение, то, чего женщина, по мнению певчих птиц, делать не имеет права. — А может, сама и упросила супруга ускорить день свадьбы? Она завидует падчерице. С какой стати ей заботиться о ее счастье? — Мне нужно спрятаться на время. Тогда свадьбу отменят. — Какая свадьба без невесты? Лучше всего на западном склоне. Это запретное место. Птицы туда и клювы не кажут. Никто на мне не захочет жениться, если узнают, что я побывала на западном склоне. — А что не так с этим западным склоном? — машинально спросил у Минчжу. Уж больно складно она расписала их дальнейшие действия. Эта наивная птичка смогла бы сама до такого додуматься. Или ей кто-то услужил? — Ты сама это придумала? — уточнил он, когда она лишь отмахнулась от его расспросов. — Такое уже случалось на горе. Я вдруг вспомнила. — Вдруг? — повторил он. — Свадьбу перенесли тоже вдруг. — Совпадение? — Как бы не так. — Отсюда до западного склона крылом подать. «Но разве невест не запирают накануне свадьбы?» «Запирают. Но матушка не станет этого делать. Дверь останется отпертой». «Твоя мачеха знает», — сощурился Уминьчжу. «Нет, она думает, что я приду попрощаться с тобой», — помотала головой Цзынь-Цынь. «А про западный склон знает?» «Нет». Уминьчжу поморщился, сжал переносицу пальцами. «А если дверь все таки окажется запертой?» «Матушка, если вдруг...» Тогда вылезу в окно. Приспокойно отозвалась Цзиньцынь. У ну, Минчжу не нашел в ее плане никаких дыр и несколько успокоился насчет их будущего. А не стоило бы.